Глава одиннадцатая. Там человек, которого я совсем не ожидала увидеть в свете последних событий уж тем более. Вернее, два человека. Я и забыла, что ты знаешь адрес моей квартиры. Наконец произношу вместо приветствия. Проходи, раз пришла. Но зачем ты здесь? Не понимаю. Места в моей однушке не прибавилось, как и лишних диванов. Моя двоюродная сестра. Держит спортивную сумку в руках, а рядом коляска с ее дочерью. Какая же ты гостеприимная Юля! Я соскучилась по этой твоей черте характера. Она качает головой, буквально впихивая в небольшое пространство коридора свои вещи и коляску. Да я просто не понимаю, чего ко мне ехать? Проверять поместится ли здесь Петя? Так вот ответ однозначный: нет. Или быть может мне самой надо съехать, а квартиру оставить великого возрастному дитятке. Ему уж нужнее. Не будь колючий Юльчик, я здесь не изобрата. Болно он мне сдался. Найдет свое место в жизни при желании. Миролюбиво произносит Оля. А для чего тогда? Чтобы посмотреть на меня и потом рассказать своей матери, как я паршиво выгляжу в стадии развода, не избавляя оборотов. Планирование детей вы уже обсудили. Надо новую тему для разговора зачаем, да? Или она взамен свежих сплетин соглашается сидеть с внучкой? Скажи мне, Олечка, раскрой тайну ваших высоких отношений. Чувствую, что перегибаю палку. Последние слова явно лишние, но меня уже не остановить. Слишком поршивый выдался период, чтобы еще и чужие сопли подтирать. Я со своими не справляюсь. Можно так не кричать? Дашу разбудишь? Сама не рада будешь, укоризненно произносит двоюродная сестра. Извини, что тебя так задело мое откровение с матерью. Все-таки мы все жили некоторое время под одной крышей, не чужие друг другу люди. Больше не буду рассказывать ей о тебе, хотя она наверняка волнуется. Не идеализируй свою мать. Я кривлюсь, прогоняя муки совести, которые активировались за мой несправедливый наезд на сестру. Она всегда пеклась лишь о сыновьях. Конечно, ведь мы девушки, способны сами устроиться в этой жизни. Ой, Оль, машу на нее рукой. Совсем не меняешься. Ладно, чай будешь? У меня только черный, а к чаю лишь сахар. Я буду. Прохожу на кухню, ощущая голод и неприятный вкус во рту. Поесть бы чего-нибудь, но в холодильнике пусто. Я гостей не ждала, так что не обессудь. Надеюсь, ты хотя бы ребенку захватила питание, а то едва ли в ближайшем магазине найдется что-то приличное. Сестра раздевается, разувается и принимается потрошить свою большую сумку. Нормальный у вас магазин? У нас такой считается очень даже крутым. А еду я взяла и Даше, и нам. Пирожки напекла. Сейчас поедим. Она по хозяйски принимается орудовать на кухне, а мне остается. Лишь присесть за стол в ожидании чуда. Так чего ты приехала? Я действительно не знаю, где вас класть. Диван один. Спрашиваю немного успокоившись. Нам хватит. Даша все еще неплохо себя чувствует в коляске, а я просто не смогла сидеть дома, когда узнала, что ты разводишься. Да еще и уволена. Решила поддержать домашними пирожками и Дашу к местному окулисту свозить. Нам дали направление. Ага. Журю ее с улыбкой. Я так и думала, что неспроста. Не такая ты в самом деле и святая, хотя и получше меня будешь. Мы можем и в гостиницу поехать. Я забронировала хостел неподалеку. На всякий случай. Вдруг бы тебя не оказалось дома. Но сначала надо убраться в твоей квартире и напомнить плите и холодильнику, для чего они стоят на кухне. По-деловому произносит Ольга. «Да». Было бы здорово напомнить, задумчиво тяну. Интересно, если бы я была более хозяйственной, вроде тебя, Стас все равно нашел бы себе другую, или все-таки нет? Так он тебя изменил? Оля всплескивает руками. Вот козел. Козел не то слово. Он меня еще и крупно подставил. Говорю ей, и неожиданно для себя вываливаю всю историю, как на духу. Правильно говорят. Выговориться полезно. прямо сразу ощутимо легчает. Ох, это как-то совсем не хорошо, причитает сестра. Это ведь несправедливо. Может, можно как-нибудь твое имя очистить, хотя бы по работе? Не можно, прерываю ее. Не можно, Оля. Нужно двигаться дальше. Тем более, кажется, у меня есть проблемы посерьезнее. Выхожу из кухни за описание музея и молча сую его в руки сестре. Что это? «Ой, ты же в аварию попала. Мама не поверила, а я сразу напряглась. Хоть бы позвонила. Я бы могла и раньше приехать. В больницу бы что-нибудь привезла». «Да с этим все нормально. И кормили там терпимо. Успокойся. Ты почитай лучше. Это само точно не рассосется. Если, конечно, я их еще не загубила своим наплевательским отношением к своему организму за эту неделю». На некоторое время на кухне воцаряется тишина. Ты беременна двойней, громко восклицая Толя, будя свою дочку.